Глава третья. Гражданин. Мир погрузился во тьму, и в этом мраке великого ничто, когда в мое оригинальное тело сгружалась память копии, дравшейся на арене, я ликовал. Мы стали лучшими из почти сорока тысяч команд, участвовавших в турнире но эти мысли потускнели, потому что другая картинка намертво врезалась в память и выжглась на сетчатке глаз. Гигантский хомяк, отгрызающий голову огия, фонтан огненной крови, лавой, извергающейся из его шеи. Зрелище настолько меня потрясло, что эмоционально превзошло радость победы. Я лихорадочно размышлял, Что же произошло там, в центре арены, в те секунды, что уместились между моим огорчением по поводу гибели тигра и его триумфальным возвращением? Причем хомяк точно погиб, его иконка в интерфейсе потеряла цвет, как всегда случалось при смерти питомца. Но что-то его вернуло к жизни и не просто воскресило, но еще и прокачало до чудовищных размеров и до высочайшего 50 уровня. У меня в голове не укладывалось, насколько сильным стал «Тигр», если один из лучших бойцов арены — землянин Хан Ли, всего лишь пятнадцатого. Мысли пронеслись в голове, а когда я осознал себя вне поля боя в здании арены, образ кровожадного хомяка потерял краски и сменился уже привычным ощущением ковардака. «Беверли и Кристина не сдерживали эмоций». Смеялись, сыпали комплиментами и как-то умудрялись одновременно тискать, обнимать и целовать не только тигра, вытащенного из шара клетки, но и меня. Тринадцатый дивизион. Тигры побеждают высших. Тринадцатый дивизион. Тигры побеждают в ежегодном турнире 3 на 3. Награды за победу в турнире. Монеты Сидуса. Плюс четыре Гражданский рейтинг. Плюс пятьдесят. Боевой рейтинг. Плюс пять Командный рейтинг. Плюс девятьсот. Очки опыта. Плюс четыреста тысяч. Очки опыта питомца. Гхоммиактигуртигр. Плюс девять тысяч. Награда. Эпический ваучер арены Сидуса. Повышение в звании. Капрал. Плюс 1% к боевому рейтингу, плюс 1 к защите, плюс 1 к атаке. «Тигры» переходят в 12-й дивизион арены Сидуса. Состав. «Хомо Картер Райли» Капрал, «Хомо Кристина Ван де Вивер» Капрал, «Хомо Беверли Синклер» Сержант. Интерфейс сигнализировал, что припас для меня еще пачку уведомлений, но их разбор я отложил на потом. Меня интересовало, что с тигром. Обнаружив его зажатым где-то между выдающейся грудью Беверли и губами Кристины, я сфокусировался на нем. Хомяк, к моему некоторому разочарованию, вернулся к прежним размерам и снова стал нулевого. Нет, он взял уровень. Даже два. Ваш питомец Гхоммяк Тигур Тигр достиг первого уровня. Ваш питомец Гхоммяк Тигур Тигр достиг второго уровня. «Гхоммиак тигур-тигр второго уровня, боевой питомец Хомо Картера Райли, очки опыта 831 из 6000». Обычно я был более скупым на эмоции и спокойно изучал результаты боя и награды, пока девушки радовались. Но сейчас и сам не сдержался и, отобрав хомяка у Беверли, всмотрелся в забавную мордочку с топорщищимися усиками, и улыбнулся. «Ну ты и выдал, тигр!» Раньше после боев на хомяка смотреть было больно. Он никогда не доживал до конца битвы, умирал, умирал сотнями разных смертей, но все равно не сдавался и каждый раз упорно пытался добраться до тех, кто делал больно ему и его друзьям, чтобы хотя бы один выстрел врага забрать на себя, а еще лучше три, и если совсем повезет, вгрызться в инопланетный сапог. Везло ему редко, а того беспокойства, волнения, отчаянное нежелание сдаваться читалось не только на мордочке, но и в поведении. Он беспокойно бегал по клетке, раскручивал колесо, вставал и принюхивался, выискивая врага. Сейчас тигр был спокоен и умиротворен. От его кровожадности не осталось и следа. Абстрактный образ врага в его крохотном мозгу сложился в финальном бою. И этот враг был уничтожен. Я хотел чмокнуть его в подвижный розовый носик, но передумал. Тигр не заслуживал такой пренебрежительной, снисходительной фамильярности. Он был бойцом до мозга костей, а бойцов в нос не целуют. Вместо этого я пожал ему лапку и кивнул. Спасибо, друг. Ты доказал, что не просто домашний гхом -миак тигур, а самый настоящий. «Космический боевой хомяк». Он согласно пискнул, а я вернул его к Беверли и, мысленно потирая руки, начал разгребать системные уведомления. «Вы достигли первого уровня. Очки опыта 6284 из 500 тысяч. Гражданский рейтинг. Ваш испытательный рейтинг новичка преобразован в гражданский». Верховный Совет Сидуса поздравляет вас с достижением первого уровня. Homo Carter Riley — отныне вы более не новичок, но настоящий гражданин. Теперь ваш интерфейс располагает большим объемом вычислительных ресурсов, что открывает вам дополнительные возможности. Всегда помните, что Верховный Совет и коалиция РАССИДУСа щедро вознаграждают своих граждан за любой полезный вклад в развитие станции. Награды за достижение первого уровня. Минус 1% от стоимости товаров и услуг. Плюс 1% к гражданскому рейтингу. Плюс 1% к получаемому опыту. Учитываясь в пафосные слова поздравления, я подумал, что поощрение — это, конечно, хорошо. Но какой вклад в развитие станции внесла победа нашей команды в низшем дивизионе проходного турнира — большой вопрос. Версии у меня были две. Одна простая — у турнира есть зрители, мы неплохо сыграли, и как футболисты на земле получили хорошую награду за представление. Другая посложнее — с намеком на теорию заговора. Я уже обдумывал эту идею, когда рассуждал о том, почему разум поощряет битвы на арене. Нас готовят к реальной войне. Грузить себя мрачными мыслями в радостную минуту не хотелось. И я откинул их. Вместо этого, прикидывая, хватит ли мне заработанных призовых денег на фрахт космического шаттла, я подумал, что хорошо бы перевести местные монеты во что-то более привычное. Ведь что получается? Монета Сидуса торгуется примерно один к пяти биткоинами, а те в свою очередь колеблются в соотношении примерно к миллиону фениксов. Хорошо, Кристине, у нее в голове встроенный калькулятор, который на лету переводит все эти деци, санти, милли в понятные значения. А как быть мне? Стоило этим озадачиться, как интерфейс предложил настройки интерфейса автоматическая конвертация. Возможно, автоматическая конвертация монет Сидуса в любую локальную валюту вашего родного мира или универсальные кредиты, курс которых настраивается индивидуально. В краем уха я слышал, как чему-то шумно радуется Криси, но вникать не стал, пока не добью вопрос с конвертацией. Мне хотелось простых и понятных чисел вместо миллионных и миллиардных долей монеты Сидуса. И тогда я решил привязаться к Фениксу официальной валюте объединенного человечества. Сейчас его курс составлял около 5 миллионов за монету Сидуса. Включена автоматическая конвертация денежных единиц. По мысленной команде финансовые расчеты будут производиться в «Фениксах», в том числе конвертация будет производиться при переводе инопланетной речи. Выбранный вами курс обмена «Один Феникс» к двум десяти миллионным монетой Сидуса. Решив проверить, как это работает, я снова открыл окно со списком наград за победу в турнире и ухмыльнулся. Сработало. Фениксы! Плюс двадцать миллиона пятьсот тысяч. И только тогда я реально осознал, что фантастически богат. После покупки отмщения у меня оставалось 3,5 монеты Сидуса. Тут, то есть 17,5 миллионов фениксов. А теперь стало чуть больше 40. Миллионов. Мысль о том, что я теперь настоящий миллионер, хотя технически был им и мы вчера, и позавчера, после продажи прав на генетический материал хомяка, грела душу. Да, здесь, в центре галактики, таких миллионеров, наверное, пруд пруди, уж среди бойцов арены точно. Да и с уровнем местных цен миллион это мало, ну и пусть. Еще месяц назад я жил в двухметровой коморке с тараканами и клопами и не мог найти денег на одежду. Воспоминание пробудило тоску по дочке. Я решил найти способ отправить ей... Нет, материальный подарок пересылать будет слишком дорого, но вот сделать перевод насчет бывшей жены Джослин, чтобы она купила подарок Микке, вариант вполне рабочий. Осталось разобраться с галактической банковской системой. Отправлю дочке сразу миллион фениксов, и этих денег ей хватит не только на подарок, но и на учебу в колледже». Идея подняла настроение, а возможность считать деньги целыми числами привела к другой мысли. «Вот бы и с единицами измерения времени так же», — подумал я. И интерфейс тут же откликнулся с предложением автоматически переводить тики и усредненные галактические дни, недели, месяцы и годы в земные. Предложение я принял без раздумий. Оставалось понять, что еще за эпический ваучер я получил. Эпический ваучер Арены Сидуса. Теперь вам доступен магазин чемпионов Арены Сидуса. Там вы можете обменять ваучер на любое оружие, экипировку, гаджет или модификацию качеством не выше эпического. Ради интереса, открыв магазин чемпионов, Я выставил фильтр на показ предметов только эпического качества и полистал список. От обилия предложения разбегались глаза, и я поинтересовался у девушек, использовали ли они уже свои ваучеры. Обе округлили глаза, а у Крисси брови взлетели. Ты чего, Картер?» «Нужно же внимательно изучить, что есть в магазине чемпионов, что даст нашей команде наибольшее усиление». «Посоветоваться между собой, в конце концов?» — воскликнула Беверли. «Хорошо», — кивнул я, отложив ваучер. «Кто я такой, чтобы спорить с двумя экспертами в шопинге? А сам подумал, что нужно брать оружие. Наши с земные бластеры слишком слабосильны и примитивны. Мне понравился рельсатрон, который я отобрал у Саида и который пришлось отдать Убаме. Тот был обычного качества, я же смогу приобрести эпический. Впрочем, девчонки правы. Нужно сначала изучить все доступные виды оружия, прежде чем выбрать что-то одно. Не все сообщения интерфейса были прочитаны, но я решил ненадолго прерваться, чтобы изучить обстановку. Огляделся. Чужие, обсуждая итоги финала, поглядывали на нас, но с поздравлениями никто не спешил. В отдалении я заметил наших противников в окружении поклонников. Высшие ругались, и я это понял, даже не слыша от них ни звука. Видимо, они накрыли себя силовым полем. Среди их болельщиков крайне нездержанно вела себя троица Дари, что объяснялось их неудачной ставкой на победу высших. «Три монеты!» — горестно скрижетал один. «Нонсенс! Нонсенс!» — как заведенный повторял другой. «Нонсенс!» «Никогда не видел такого бездарного боя!» — кричал третий. «Худший финал на моей памяти!» Заметив, что я смотрю на него, Дарри, кричавший это, поднял крыло и направил его на меня. «Откажитесь от победы, Хомо! Она абсолютно незаслужена! Это не лепость. Закипая, я сделал шаг к нему, сам пока не понимая, что ему скажу. Не рассказывает же про мой план и отмщение, которое наверняка сработало бы, не воскресни хомяк, как на мое плечо легла рука Беверли. «Плюнь», — мягко сказала она, — «и привыкай к тому, что к нам здесь относятся как к нелюбимым дальним родственникам, нагрянувшим в гости из-за да решившим остаться навсегда» не любят здесь людей». «Из-за чего?» «Могу только предполагать», — пожала плечами девушка. «Во-первых, мы новички, еще не успели доказать, что можем быть полезными. Во-вторых, мы самые слаборазвитые. Чужие уверены, что мы явились на Сидус на век-другой раньше, чем должны были. Наша плоть хрупка». Жизнь недолговечна, и даже культурный вклад удручающий невыразителен на их взгляд. Они изучают нас и видят, что мы пытаемся компенсировать свои слабости их же технологиями, видят, что мы приносим мало пользы и что среди нас много лентяев, тех, кто занял на Сидусе позицию паразитов. Короче говоря, Картер, забей. Что бы ты ни хотел объяснить этому Дарри, он тебе не поверит. Кстати, а что ты задумал перед боем? Вряд ли ты знал, что тигр решит исход битвы. От этих многомерных аномалий никогда непонятно, чего ожидать. То ли сплющит, то ли на терке натрет, то ли превратит в пылающий факел. Я только открыл рот, чтобы ответить, как Беверли что-то сделала и нас накрыло силовым куполом. Звуки снаружи тут же отрезало, а все за его пределами исказилось, как если бы на нас опустилась гигантская хрустальная чаша. Поймав мой удивленный взгляд, девушка пояснила. — Не надо, чтобы нас подслушивали. — Не знал, что и у тебя есть такая штука. — А, так ее и не было. Давно хотела приобрести гаджет «Сфера тишины», а тут совпало. И деньги появились, и выставил кто-то на аукцион со изрядной скидкой. Всего за треть монеты. Нельзя было упускать такой шанс. Ее беспечный тон не обманул ни меня, ни Крисси. «Ты же час назад переживала, что если не вернешь долг Тукангу Джуалану, отправишься на рудники Нултилиума», — ахнула Криси, «что отрабатывать долг придется до быстрой смерти». «И вместо того, чтобы вернуть его, ты уже тратишь награду на всякую ерунду?» — изумился я. «Это не ерунда», — возмутилась Беверли. «Очень полезная вещь. Никто не сможет нас подслушать». У меня было ощущение, что я говорю с подростком. Вздохнув, я спросил, «Сколько всего ты должна?» «С процентами?» — задумалась Беверли. «Почти 15 монет». Последнее я услышал как «15 монет», потому что мы с Беверли говорили на одном языке, но уяснил как сумму, автоматически сконвертированную интерфейсом. 75 миллионов фениксов. Но опешил я, разумеется, совсем по другой причине. «Сколько?» — воскликнули мы одновременно с Криси. «Ой, да ладно!» — отмахнулась Беверли. «Я ему верну почти треть, а остальное потом». «Договорюсь, я же никуда не убегаю. Рапторианец не враг сам себе, чтобы, отправив меня на рудники, лишиться своих денег, ведь так?» Несмотря на бодрые жизнерадостные интонации, прозвучало неубедительно. По крайней мере, для меня. «Джоанна Хайеттс, мой погибший боевой товарищ, Примерно так же заверяла меня своего капитана, что задолжала парням из триады всего ничего. Видимо, мое недоверие отразилось на лице, и Беверли заговорила еще жизнерадостнее. Представляете, уже завтра мы сможем попробовать себя в турнире 12-го дивизиона. Там призы еще серьезнее. Со стражем Картером мы легко пройдем первые раунды, а это уже серьезные деньги. Мы с Криси переглянулись. Она пожала плечами, ее глаза улыбались. Поразмыслив, я решил отнестись к ситуации также. «Беверли, взрослая, в нашей семье не состоит, а значит, и ответственности я за нее не несу. И если она убеждена, что все в порядке, да будет так! Аллилуйя!» «Так что у тебя был за план, Картер?» — напомнила о своем вопросе Беверли. «Мне тоже интересно присоединилась к Криси. Я молча вывел на их обозрение описание модификации, установленной перед боем. «А, отмщение!» — воскликнула Беверли. «Даже не думала, что их еще производят. За сколько купил?» «Примерно за монету. А почему их больше не производят?» «Нет спроса», — присоединилась к разговору Криси. «В них нет смысла на арене, потому что распорядитель прекращает бой, как только одна из сторон теряет всех. Мод просто не успевает включиться». Добавила Беверли, поглаживая тигра. Тот жмурился и топорщил усы. «А если погибнешь в настоящем бою, вряд ли твои враги будут стоять рядом с твоим трупом и ждать, пока...» Она вдруг округлила глаза и протянула. «Только не говори, что в этом и был весь твой план — погибнуть под блефом в расчете на отмщение!» Нахмурившись, я кивнул. «Так и планировал. А что?» «Не сработало бы?» «Мод бы сработал, конечно, но...» Она закатила глаза и воскликнула. «Боже мой, Картер, ты поставил на карту все! Ты хоть понимаешь, как сильно рисковал? Одно время связка отмщения с блефом была очень популярна, а потому во всех рекомендациях по арене четко прописано. Убивая последнего противника, желательно находиться дальше, чем в десяти метрах от него». То, что располагаться на поле боя нужно, рассредоточившись, — это вообще прописная истина. Нам повезло, что вы в аномалии тигру выпало усиление, а не мгновенная смерть. Иначе бы!» Она запнулась, потом ее щеки покраснели. «Черт, извини, ты же все просчитал, да? Ты всех загнал в радиус действия отмщения, и если бы не тигр, добил бы их сам». Смутившись, она поинтересовалась. «Кстати, а ты посмотрел награда за достижение?» «Какое достижение?» — переспросил я. Переведя взгляд с нее на Кристину, я увидел на ее лице улыбку от уха до уха. Открыв последнее уведомление, я понял причину ее радости. «Зафиксировано локальное достижение «Чемпион с первой попытки». «Вы победили в рейтинговом турнире на арене с первой попытки». «Разум Сидуса награждает вас огромным усилителем». И эпическим большим ящиком с непредсказуемым содержимым. Очки боевого рейтинга плюс 4000. Боевой рейтинг 9560 из 10000. Капрал. Огромный усилитель. Боевая модификация при использовании навсегда повышает выбранную основную боевую характеристику на 7. У тебя такое же достижение, Криси, констатировал я. «Во что вложила мод?» «В атаку? А ты?» «Дай подумать». Я открыл свой профиль и для удобства объединил его с боевым. «Капрал Картер Райли. Хомо, боец первого уровня. Родная планета Земля. Солнечная система. Очки рейтинга 1650. Позиция в рейтинге 83462. Очки опыта — 6771 из 500 тысяч. Монеты Сидуса. 8,07018103. 40 350 905 фениксов. Достижение. Вида своего первой. Галактическая информация скрыта. Первый защитник. Галактическая информация скрыта. Победа в первом же бою. Локальная. 13 побед подряд, локальное. Чемпион с первой попытки, локальное. Основные характеристики тела. Хронологический возраст – 37 лет. Биологический возраст – 24 года. Рост – 201 см, Вес – 111 килограммов. Жизнеспособность – 12. Разум – 12. Мощь – 17. Подвижность – 11. Адаптируемость – 10. Установленные модификации. Щит-претеч реликтовая генетическая. Блеф редкая боевая. Нейтрализатор кислоты обычная боевая. Притяжение урона обычная боевая. Отмщение редкая боевая. Питомцы тигр гхоммиактигур тигр второго уровня. Гордисто страж девятого уровня. Оружие и экипировка Бластер Хомо примитивное, базовый комплект боевой экипировки Хомо обычное. Репутация Разум Сидуса 0 равнодушие. Коалиция Сидуса 0 равнодушие. Верховный Совет Сидуса 0 равнодушие. Рапторианская империя 10 равнодушие. Великий дом Джахат — 500 дружелюбие. Боевой профиль Боевой рейтинг 9560 из 10 тысяч. Боевая группа «Тигры». Командный рейтинг 903. 12-й дивизион лиги 3 на 3. Основные боевые характеристики. Атака — 6, живучесть — 3, ловкость — 5, защита — 1. Второстепенные боевые характеристики. Очки жизни — 840. Базовый урон — физический. 41-47. Инициатива 67, Устойчивость 45. Боевые навыки и ауры. Командный крик. Плюс один к живучести союзников до конца боя. Учитывая, что я танк усилю защиту, изучив боевой профиль, решил я. А то у меня в ней всего единица. Капрал Ван Де Вивер. Кстати, да, воскликнула Криси, Чуть-чуть не хватает до следующего звания. Еще немного и догоним Беверли. Тоже станем сержантами. А что будем делать с ящиками? Может, откроем сразу? Прежде чем отвечать, я изучил свойства награды за достижение. Большой ящик с непредсказуемым содержимым. Качество эпическое. Может содержать эпические ресурсы. С малой вероятностью возможно получение артефакта легендарного качества и выше. Особый эффект. Каждые сутки владения вероятность получить улучшенное содержимое повышается на 2%, но шанс на то, что ящик исчезнет, нарастает с той же вероятностью. Стоимость — 3,6 монеты Сидуса. Владелец — Хомо Картер Райли. «Мы эти ящики Шрёдингера можем продать?» — поинтересовался я. Не то чтобы я собирался так сделать, но хотелось понимать возможности. Мало ли, вдруг денег на что-то хватать не будет, например, на фрахт военного судна, чтобы помочь пропавшим друзьям. «Ты с ума сошел!» — Беверли аж побледнел, расценив мои слова как кощунство. «А вдруг в ящике легендарка? Или какие-нибудь редчайшие ресурсы, которые можно продать за сотни или даже тысячи монет? Или там какой-нибудь хлам, который и за сто фениксов не продашь?» — проявила рациональность Криси. «Может попасться и хлам», — со вздохом согласилась Беверли. «Даже наверняка попадется какая-нибудь дрянь, вроде тонны медных слитков или шкуры химару, но... А вдруг? Продать такой ящик — это как добровольно променять мечту на пригоршню монеток. Эх вы, ни черта вы не понимаете в красивой жизни. Давайте хотя бы отметим победу вместе». В квартале Хома есть уютный китайский ресторан Ешь все, что съешь. Там можно недорого посидеть и выпить, а потом двинем в райский сад. У них стоит трехмерная рулетка, и каждый час разыгрывают джекпот. Еще там есть бои питомцев. И я слушал ее, понимая, что одну ее отпускать нельзя. С таким настроем и программой развлечений к утру Беверли снова будет на мели, а мне этого почему-то не хотелось. Криси, хотя и была среди нас самой юной, снова выдала здравую мысль. "Бэф, там же цены конские, поесть мы и в своем кластере можем, а вот выпить лучше в золоте или прикона. Кое-кто нам задолжал угощение, да Картер. Я улыбнулся, вспомнив, как мы познакомились с Беверли, и подумал, что долгий напряженный турнир остался позади и пришло время отдыха. Вот только сначала хотелось решить несколько вопросов. От пары кружек пива не отказался бы, сказал я. Только сначала дела. Бэф, предлагаю сперва навестить твоего рапторианского ростовщика, чтобы ты вернула хотя бы часть долга, а мы с Криси пока пробьем инфу о наших пропавших друзьях». «Какие же вы скучные!» — расстроилась Беверли. «Ладно, ну вас в бездну!» С этими словами она отключила сферу тишины. И мы обнаружили, что окружены толпой, из которой выдвинулся рапторианец Пигул Янкват. Хома Картер Райли! торжественно обратился он ко мне. «Мы убеждены, что ваша ничтожная команда одолела нас за счет случайности настолько маловероятной, что проведи мы с вами еще сто боев, вы проиграли бы все. Поэтому при поддержке наших фанатов мы предлагаем вам пари». Мы проведем еще бой, и если вы победите, заплатим вам три монеты. А если проиграем? Вы отдадите нам лишь одну. Неинтересно, — ответил я. У нас нет фанатов, нам некому и нечего доказывать. Мы устали, и у нас другие планы. Четыре монеты, — сказал Пигул Янкват. Певерли врезала мне кулаком под ребро так, чтобы этого никто не заметил. Криси. Державшая меня под руку, ущипнула. Боли я не почувствовал, но идею понял. Первая хотела драки, вторая — нет. Но у меня были свои мысли по этому поводу. Я покачал головой и провел ладонью наискосок по груди в знак отрицания. Этот инопланетный жест я уяснил с первого дня на Сидусе. «Пять!» — не успокаивался сарапторианец. «Криси вонзила мне в кожу ногти». Беверли издала звук, похожий на стон. К чести обеих девчонки в разговор двух капитанов не вмешивались. Стиснув зубы, я улыбнулся рапторианцу. Десять. Он выдал побагровевшее облачко пара, переглянулся с партнерами по команде, потом рыкнул «Согласны!». Толпа поклонников высших начала бурно радоваться. Троица Даари вознеслась под потолок, выкрикивая что-то о реванше и возмездии, а мы с рапторианцем Пигул Янкватом озвучили условия пари разуму. У каждого члена обеих команд заблокировалась пропорциональная сумма, равная доле вставки. Через минуту между нами начался рейтинговый бой. Через десять он закончился нашей победой. Связка, блеф и отмщения сработала, как и задумывалось изначально.